Глава 6 Над вздымающимися волнами дули свирепые зимние ветры. Едва поднявшись на палубу из каюты, Шаул Эствел успел продрогнуть. На нем был теплый синий плащ, но сырой холод пробирал до костей. Шаул смотрел на воду. По всему чувствовалось. Густая облачность это надолго. Зима надвигалась на континент с той же неумолимостью, что и маратские легионы. Рассвело. Но вокруг были все те же бушующие волны, мужественные солдаты и такие же матросы, благодаря которым корабль безостановочно плыл на север. Сзади и по бокам двигались корабли половины Хаганского флота. Вторая половина пока находилась на южном континенте. Если ветра не переменятся, Через несколько недель снимется с якорей и она. Шоу вознес молитву холодному соленому ветру, прося не менять направление. С палуб кораблей вспархивали и отправлялись на утреннюю охоту могучие руки, смышленные боевые птицы южного континента. В седлах сидели рукины. Кораблей сотни, а рукинов тысячи. Но этих сил может не хватить для сражения против Марата. Досаднее всего будет, если они запоздают и не сумеют повлиять на ход войны. За три недели плавания Шаол не получал никаких известий о своих друзьях и не знал, удалось ли им собрать армию в Террасе недостаточно. До сих пор корабли с южного континента старались двигаться подальше от берегов Ирелеи, дабы избежать столкновения с вражескими кораблями и ведьмами, несущими воздушный дозор на драконах. Но сегодня все изменится. Руки Шаола коснулась теплая, изящная рука, а к его плечу прильнула голова с каштаново-золотистыми волосами. Ну и холодрыга сегодня. пробормотала Ириана, хмуро поглядывая на то, как ветер сдувает пену с волн. «Холод закаляет характер», — ответил Шаол, поцеловав ее в макушку. Она засмеялась, окудавшись облачком пара, которая тут же улетела. «Ты говоришь, как уроженец тирасена Шаул обнял Ириану за плечи и притянул к себе. «Неужто, женушка, я плохо согреваю тебя все дни нашего плавания?» Покрасневшая Ириана пихнула его локтем под ребра. «Нахал!» Прошло больше месяца, а он до сих пор изумлялся, называя ее женой. Изумлялся, что рядом с ним эта женщина, исцелившая его раздробленную и усталую душу. Исцеление его позвоночника не было главным. Пока плыли на Эрилею, Шаул неустанно упражнялся, осваивая навыки сражения верхом, опираясь на трость или сидя в кресле на колесах. Последний на тот случай, если магическая сила Ирианы истощится, и связующая нить между ними станет совсем тонкой, и увечье не позволит ему передвигаться на своих ногах. Позвоночник Шаула удалось исцелить, но лишь отчасти. Полностью он не восстановится никогда. Такова была плата за спасение его жизни после атаки волкской принцессы. Шаол тогда находился на пороге смерти. Сам он не считал эту плату чрезмерной. Увечья, передвижения в кресле и прежде, не казались ему особым несчастьем, как и сейчас. Но у его спасения и имелась и другая сторона, что она-то не переставала и пугать Шаола. Спасая Шаола, Ириана заключила договор с богиней, которая с ранних лет наблюдала за нею и вела по жизни. В свое время богиня направила ее в Антику, где обучалась многим целительским премудростям и теперь возвращалась на родной континент, чтобы помочь соплеменникам. Договор связывал жизни Шаола и Ирианы воедино. Иными словами, если он погибнет, Ириана тут же умрет. Богиня соединила их жизни, чтобы Ириана могла вливать в Шаола свою целительную магию, Это позволяло ему ходить. Если целительная сила тратилась на помощь больным, Шаол был вынужден передвигаться, опираясь на палку. Когда Ириана сильно уставала, исчерпав запас магической силы, ноги его не держали. Словом, если он пойдет в битве с маратскими легионами, мир лишится непревзойденной целительницы. «Опять весь ушел в раздумье», — нахмурилась Ириана. «О чем думаешь сейчас?» Шел кивнул в сторону корабля, плывшего поблизости. На корме томились две большие птицы. Рука с золотистыми перьями и рук с красно-коричневыми. Оба были оседланы. Вот только всадники Кадары и Сальхи, так звали птиц, не появлялись. — Не могу понять, то ли ты мерзнущим птичкам сочувствуешь, то ли восхищаешься смышленностью Нисарины и Сартака, — язвительно сказала Ириана. Им хватило ума оставаться в постели. «Где нам надо было остаться?» Лукаво добавили ее глаза. Теперь уже шаула легонько пихнул жену локтем. «Между прочим, это ты меня разбудила». Напомнил он, расцеловав Ириане всю шею. Именно так она и будила мужа. А потом они провели замечательный час, пока не рассвело. Ириана издала едва слышимый звук, от которого рукам шаула отчаянно захотелось пуститься в путешествие по ее телу, пусть и закутанному в несколько слоев одежды. Время нещадно гнало их на север, но Шоул по-прежнему с удовольствием изучал все звуки, издаваемые Ирианой. Каждый был ответом на его прикосновение или ласку. Шоул оторвался от ее шеи и вновь кинул на оседланных птиц. Вскоре они полетят на разведку. Он мог побиться об заклад, что сейчас не Сарина и принц, которого Хаган недавно объявил своим наследникам, находились отнюдь не в постели. Оба надевали доспехи и проверяли оружие. Мы достаточно продвинулись на север, и теперь нужно определить, где бросать якоря. Вопрос очень серьезный. Армада должна встать в надежном месте, чтобы солдаты и Рукины поскорее устремились в вглубь суши. Если силы Равана и легионы Железнозубых ведьм по-прежнему удерживают Рафтхолл, Подниматься вверх по Авере и двигаться к Тиросыну было бы опрометчиво, однако силы Валкского короля могут поджидать их где угодно. Не стоило сбрасываться со счетов и флот королевы Маевы. после ее сражения с Аэлиной флот исчез, но столь же неожиданно он мог и появиться. По расчетам капитана их корабля они приближались к границе между Финхару и Адарланом. Нужно было решать, причем как можно скорее. Где приставать к берегу? Они и так потеряли драгоценное время, огибая мертвые острова. Хотя и знали из донесений, что архипелаг снова принадлежал капитану Рульфу. Весть об их путешествии наверняка уже достигла Марата. Но осторожность не помешает. Врагам незачем знать об их точном местонахождении. Увы, соблюдение тайны оборачивалось для них полным неведением о событиях на Эрилее. Шоул мог лишь гадать, в какой части континента сейчас находится Дорин. Сумел ли он отправиться на север Саэлины и объединенным флотом кораблей нескольких королевств. Шоул молил богов, чтобы с его королем ничего не случилось. Ириана разглядывала гордых боевых птиц на корме соседнего корабля. «Сколько Рукинов полетят на разведку?» «Они вдвоем». В глазах Ирианы мелькнула тревога. Чем меньше разведчиков, тем легче оставаться незамеченным. Шаул махнул вверх. «Густая облачность. Лучших условий для разведки не придумаешь». Его слова не успокоили Ириану, и тогда он добавил. «Ириана, рано или поздно мы их все равно впустим в битву». «Сколько жизней погубит Эрован за каждый день их промедления? «Знаю». Ее пальцы сжали серебряный медальон на шее. Этот медальон Шаол подарил ей в антике. Искусный ювелир выгравировал на поверхности горы и моря. Внутри лежала записка о Элине Галатинии, написанная почти три года назад. Тогда его будущая жена работала подавальщицей в грязной таверне портового городишки, а у Террасенской королевы было другое имя и другой род занятий. Жизненные обстоятельства заставили ее вначале освоить ремесло ассасина. Я... Конечно, это звучит глупо, но я почему-то не задумывалась о скоротечности нашего плавания. Шоул вряд ли назвал бы трехнедельное плавание скоротечным, но он хорошо понял смысл слов жены. Последние дни обычно бывают самыми длинными. Ириана прильнула к мужу, обняв его за талию. Нужно еще раз проверить запасы лекарств, мазей, бинтов и всего прочего. Попрошу борту... Пусть свозит меня на корабль Хасары. Аркаса, маленькая, но свирепая рука Борты, по-прежнему дремала на корме. Тебе придется подождать, — сказал Шаул. За недели плавания шаул с Ирианой научились не будить раньше времени Рукинов и их крылатых коней. Если когда-нибудь Борты и Айлина встретятся, даже богам станет жарко. Ириана улыбнулась, обхватив лицо мужа. Своими ясными глазами заглянула в его глаза. «Я люблю тебя», — тихо сказала она. Опустив голову, Шаол прижался лбом к ее лбу. «Скажи мне это, когда мы окажемся по колено в стылой глине». «Скажешь?» Ириана фыркнула, но не попыталась отстраниться. Шаол тоже. Вот так, голова к голове, душа к душе, они стояли на холодном ветру, окруженные неистовыми волнами и ждали вестей от разведчиков. Она успела забыть, насколько холодны ирелейские зимы. В Таванских горах, где Несарина Филак летала с рукинами, тоже дули далеко не жаркие ветра, но там она никогда не промерзала насквозь. А ведь зима еще даже не началась. Зато ее рук Сальхи не выказывал ни малейших признаков, что ему холодно. Он неутомимо махал крыльями, неся всадницу сквозь пелену облаков. Внизу Сердито ревело море. Правда, стойкость Сальхи могла иметь другую причину. Он видел, что золотоперая Кадара не поддается холоду и старался не опозориться перед нею. Рук Нисарины питал нежные чувства к руке Сартака. Он восхищенно взирал на Кадару. Наверное, тоже можно было сказать и о самой Нисарине по отношению к принцу. Нисарина оторвалась от разглядывания серых облаков, И повернула голову влево. Волосы на голове сортака успели отрасти. Прежней длины они все еще не достигли, но на ветру трепалась тонкая косица. Почувствовав ее внимание, наследник Хаганата подал сигнал. «Все в порядке?» Даже на обжигающем ветру несарина покраснела и онемевшими пальцами неуклюже просигналила в ответ. «Все в порядке». Краснеющая девчонка-школьница. Рядом с принцем она всегда становилась такой. Хотя они спали в одной постели, и Сартак рисовал картины их будущего. А предлагал он Нисарине ни много ни вместе с ним управлять Хаганатом, обширной империей на Южном континенте. Стать Хаганой. На Ирилее этот титул означал даже не королеву, императрицу. Не лепится да и только. Нисарине не удалось представить себя одетой, как мать Сартака. Все эти длинные роскошные платья со множеством складок, замысловатые прически. Нет, она гораздо привычнее чувствовала себя в доспехах Рукинов, а тяжесть оружия на поясе нравилась ей больше, нежели ожерелье, серги и прочей драгоценности. Она так и говорила Сартаку, причем неоднократно. Принц лишь отшучивался, уверял, что она может разгуливать по дворцу в чем угодно, хоть голый, если пожелает а что надето или не надето на ней, его не волновало. Эти слова Нессарина не воспринимала всерьез. Меж тем Сартак мыслил свое будущее только с ней. Он даже был готов пожертвовать короной. Принц так и сказал отцу, если ради короны потребуется отказаться от Нессарины, он предпочтет отказаться от короны. После этого Хаган объявил Сартака своим наследникам. «Самое удивительное...» Решение Хагана не вызвало всплеска злости среди братьев и сестер принца, а ведь они много лет ожесточенно сражались между собой за этот титул. Даже Хасара, плывшая вместе с первой половиной армады, воздерживалась от язвительных замечаний. Кашан и Аргун и беременная Дува остались в антике. Кашан обещал отправиться следом. Сохранилось ли у братьев и сестры Сартака, Прежнее отношение к воле отца Нисарина не знала. Многовековые традиции родственного соперничества были слишком сильны. Справа от Дниссарины что-то мелькнуло. Сальхи устремился в догонку. То был фалкан Эннар, адерландский оборотень. В прошлом торговец. Он стал шпионом Рукинов. Сегодня он обернулся соколом и летел с быстротой, присущей этим птицам. Должно быть, фалкан что-то заметил. Пронесясь между Нисариной и Сартаком, он вновь полетел в сторону суши. «Следуйте за мной», – означал его сигнал. Возможно, их плавание продолжится, и Армада отправится в Террасен, вне зависимости от результатов разведки. А вот найдут ли они в Террасене Лиссандру и жива ли она, этого никто не знал. Судя по всему, Лиссандра была племянницей Фалкана. Сам Фалкан происходил из весьма странного семейства, когда-то обитавшего в западном крае. Потом все разбрелись, кто куда. Его непутевого старшего братца занесло в Адарлан, где он зачал Алесандру. И исчез, бросив ее мать. Фалкан долго разыскивал племянницу, даже не зная, сумела ли она пережить детство, и есть ли у нее семейный дар. Он пообещал сделать ее наследницей своего имущества но эти разговоры Нисарина слышала от него лишь в Таунских горах. Фалкан всячески старался быть полезным Рукиным. Лучше всего ему удавалась разведка. Однако очень скоро им может понадобиться и другая его помощь, как было дело в Дагульских горах, где у них произошло сражение с Харанкаями. Южный континент отправил на помощь Ирилеи не только армию. Столь же важными были добытые сведения, которые явно ошеломят их друзей и соратников. Оказалось, что Маева вовсе не фейская королева, а валкская самозванка. Древняя валкская королева, которая еще в незапамятные времена проникла в Доронеллу, где правили две сестры королевы. Ловкими ухищрениями она сумела внедриться в сознание сестер и убедить обеих, что у них есть еще одна сестра, старшая. Возможно, эти сведения никак не повлияют на ход войны. А может, что-то изменит, показав, что враги, с которыми они воюют, выползки из одного гнезда. Майя сбежала в этот мир от своего мужа, Валкского короля. У того было двое братьев. Втроем они вырвали ключи из врат Верда и понеслись по разным мирам, разыскивая ее. В здешнем мире Волкские короли сделали передышку. Они и подумать не могли, что беглянка теперь восседает на троне в Даранелле. Вот такой странный поворот судьбы. Оркус, муж Маевы, покинул здешний мир. Его брат тоже. Остался лишь Эрован, младший из троих. Интересно, какую цену согласился бы он заплатить за сведения об истинной сущности Маевы? Пусть об этом думают другие. Пусть решают, когда пустить это оружие в ход. Фалкан нырнул вниз, проталкиваясь сквозь облака. Несарина последовала за ним. Холодный туманный ветер бил ей в лицо. Несарина пригнулась к шее рука, продолжая спуск. Сальхи без всякого приказа летел за фалканом. Минуту они мчались в гуще сплошной облачности, а затем среди серых волн замелькали белые утесы. За ними потянулись самые северные из равнин Финхару. Желтовато-серое море, пожухлые травы. Фалкан летел к берегу, стараясь не терять своих спутников из виду. Сальхи и Кадара легко выдерживали его скорость. Все летели молча. Берег становился все отчетливее. То, что Нисарина приняла за иней, было... пеплом. Траву на равнине попросту сожгли. Где-то торчали обгорелые стволы деревьев а на горизонте в зимнее небо поднимались клубы дыма слишком густые и многочисленные чтобы поверить будто это крестьяне удобряют землю сжигая на полях оставшуюся солому хочу взглянуть поближе просигналила сортаку нисарина лети на самой границе облаков ответил принц ниже не спускайся нисарина кивнула и вместе с руком скрылась за тонкой завесой облаков. Их разрывы позволяли видеть куски местности. Деревни и хутора исчезли. Казалось, из моря выплеснулась некая злая сила и двинулась внутрь суши, уничтожая все на своем пути. Но возле берега не было ни одного корабля. Нет, злая сила явилась сюда с суши. Прячась за облаками, Ниссарина и Сартак летели дальше. С каждой лигой ее сердце колотилось все быстрее. Внизу сплошь выжженная земля без признаков жизни. Не было и противоборствующей армии. Битва не бушевала вдали. Мородские выродки жгли и уничтожали просто так для своего извращенного удовольствия. Несарина запомнила ориентиры. Судя по всему, они пересекли границу Финхару, К северу уже были земли Адерлана. А дальше, делая все ближе, двигалась громадная армия. Черная, извивающаяся змея, растянувшаяся на целые лиги. Мощь Марата. Или ничтожная часть его мощи, отправленная посеять ужас и разрушение. Перед тем, как нахлынет основная волна. «Отряд солдат под нами», – просигналил Сартак. «Несарина свесилась в седле». Между деревьями брели солдаты в черных доспехах. Ударный отряд, посланный вперед, чтобы расправиться с теми, кто каким-то чудом уцелел. Полетели. Стиснув зубы, просигналила принцу Нисарина. Не в обратный путь на корабли. Навстречу шестерым солдатам, возвращавшимся к своей черной армии. Сальхи с Нессариной камнем упали с неба. Слева таким же камнем упала Кадара с артаком. Расправа была быстрой и короткой. Вражеские солдаты не успели даже закричать. Госпожа Ириана Эствол в прошлом Ириана в шестой раз проверяла содержимое корабельного склада. Несколько кораблей были нагружены всем, что может понадобиться целительницам. Но самые важные и ценные лекарства – сосредоточили в трюме личного корабля принцессы Хасары, на котором плыла верховная целительница. Многое было изготовлено еще до оплытия из антики, но и во время плавания Ириана и другие целительницы, решившие сопровождать армию, неустанно пополняли запасы. В тускло освещенном корабельном трюме качка была ничуть не меньше, чем на палубе. Став поудобнее, Ириана закрыла крышку ящика с мазями, и пометила количество склянок на принесённом собой листке пергамента. Их количество за два дня не изменилось. Послышался насмешливый старческий голос. Верховная целительница Хазифа устроилась на ступеньках. Её руки покоились на тощих коленях, прикрытых тяжелой шерстяной юбкой. «Ириана, ну сколько можно их пересчитывать? Что могло случиться за эти дни?» «Хотела еще раз убедиться, что сосчитала правильно», — ответила Ириана, закидывая косу за плечо. «Опять». Ириана спрятала листок в карман и взяла с соседнего ящика свой плащ, отороченный мехом. «Когда мы окажемся на поле сражения, проверять, как расходуются запасы лекарств и снадобий, станет невозможным», — договорила за нее Хазипа. «Девочка моя, когда мы окажемся на поле сражения...» Ты будешь рада, если в том хаосе найдешь хоть какую-нибудь склянку. Это я и стараюсь предусмотреть. Верховная целительница сочувственно вздохнула. Ириана, мы не знаем, сколько наших погибнет на этой войне. Но люди будут гибнуть. Кого-то ждет быстрая смерть. Кого-то долгая и мучительная. Как бы мы с тобой ни старались, нам их всех не спасти. Знаю. Тихо отозвалась Ириана. Высадку нельзя затягивать. Если они замешкаются, если они сразу решат, куда именно двинется армия Хагана, сколько еще погибнет в рядах тех, кто уже сражается с Араваном? Старуха с пониманием смотрела на нее. С момента их первой встречи, стоило Ириане взглянуть на Хазифу, она чувствовала спокойствие и уверенность, распространяемые этой немолодой хрупкой женщиной. Но это там, в далекой безопасной антике. При мысли, что Верховная Целительница окажется на полях, залитых кровью, Ириана начинала мутить. Хотя умом она понимала, Хазифа и другие целительницы сами вызвались отправиться в путь. Зачем они учились? Чтобы спасать чьи-то жизни. Целительницы и раньше участвовали в войнах на Южном континенте, правда, это было давно. И тогда им не противостояли валгские демоны, внедрившиеся в человеческие тела. Узная валги, что задумали целительницы, уничтожили бы их на месте. Всех. И прежде всего Ириану, поскольку замысел принадлежал ей. Крехтя Хазифа встала, разгладила лацканы теплой шерстяной кофты дарганского покроя с вышитыми дарганскими узорами. Кофту ей подарили, когда они с Ирианой ездили в степи. «Ириана, нам больше не чего делать лекарства. Отдохни и дождись, когда мы высадимся на берег. Может, там разыщем нужные травы». «Я... я не могу без дела», — призналась Ириана, запахивая плащ. «Мне надо чем-то себя занимать». «Потерпи. Недолго осталось. Скоро у тебя будет столько занятий, что не продохнуть». Хазифа поднялась наверх, оставив Ириану наедине с ящиками. Но долго ли она сможет помогать раненым воинам? Ириана пока не поделилась своей тайной с верховной целительницей. Даже Шаолу ничего не сказала. Рука Ирианы опустилась к животу и там застыла.